Глава 7. Конец Манебола. Между лагуной Мундао и Атлантическим океаном находится кусочек Массио под названием Тропичи. Именно оттуда родом Роберто Фермино, сделавший хэт-трик за Ливерпуль в матче против Арсенала в последней игре 2018 года. Победа со счетом 5-1... которая создала его команде отрыв в 10 очков перед Манчестер Сити к Новому году. В следующем матче Ливерпуль встретится с Сити, и однако победа команды Пепа Гвардиолы в этом матче имела потенциал очень быстро сократить отрыв всего до 4 очков. Во время первого гола Фермина в ворота Арсенала, сравнивающего счёт за Ливерпуль, он подправил мяч в ворота хотя и воспользовался шансом, даже не взглянув ни на мяч, ни на ворота. Его второй гол мгновение спустя стал кульминацией лаламоного прохода через оборону Арсенала. Он отпраздовал это событие кувырком. Третьим был гол с пенальти, после которого он притворился, что играет на барабанах, обнажая свои флуоресцентные зубы. Его мать, Мариана, описывала его так: с госта к энергии. Я думала, что он гиперактивен. Он жил и дышал футболом. Но ещё он любил музыку. Играл в футбол в наушниках. На Рождество в тропиках Фермино одевался, как и его музыкальный герой Уэсли Сафадао, у которого тоже были красивые зубы, волосы собраны в конский хвост, и он был родом с северо-востока Бразилии, традиционно самого бедного района страны. что привело к массовой миграции рабочих на юго-восток, где они сформировали свою собственную самобытную субкультуру. В Бразилии насчитывается 27 регионов, и в Атласе человеческого развития регион Алагоас, столицей которого является Масейо, занимает 27-е место в списке, который выбирается в соответствии с уровнем образования, возможностями трудоустройства и здравоохранения. Экстраверт по внешности, интроверт по характеру. Фермина редко говорит о себе. Несмотря на большой интерес к его истории, он дал только одно интервью за 4 сезона в Ливерпуле. И это было ещё тогда, когда он только присоединился к команде летом 2015 года. Он неохотно рассказал о своём детстве в Масейо, городе с одной из самых серьёзных проблем с оборотом оружия в Бразилии. Через переводчика он сказал всего несколько слов. Трудно, но в Бразилии много мест, где трудно. Его путешествие в конечном счёте будет включать в себя переезд на юго-восток в поисках работы. Он вырос, мечтая играть за местный клуб KRB, клуб даригата Сабразил, чей стадион находился как раз в конце его улицы. Это было примерно в 5 минутах ходьбы от моего дома. Я слышал шум болельщиков, когда вечером ложился спать, вспоминал он в 2015 году. Всё, что меня интересовало это футбол, и я брал мяч с собой в постель. Его отец, Жазе, был уличным торговцем, продавая безалкогольные напитки, пиво и воду со своего велосипеда в ночных клубах и на спортивных мероприятиях, таких как футбольные матчи КРБ. Я бы, наверное, пошёл по его стопам, думал Фермина. если бы не его способности. Тропиче был таким местом, где дети могли играть весь день, если хотели, и большую часть ночи. Система образования в этом уголке Бразилии либо отсутствует, либо слаблена. Мама Фермино пыталась увлечь его в осулицы, но он всегда перелезал через торцевую стену, когда она не видела, и начинал играть в футбол на ближайшем углу. КРБ подпишет Фермино на второй день просмотра. Он, казалось, играл везде, и они не могли понять, какая из его позиций лучше. Поначалу он был центральным защитником, но также играл и на правом фланге. Скауты с юга всегда действовали на северо-востоке, потому что знали о тамошних талантах и готовности отправиться в другое место, чтобы заработать профессиональные контракты. Флорианополис находился за 1000 километров отсюда, и в этом месте зимой становилось холодно. Фигеренсе был клубом второго дивизиона, предлагавшим только однолетний контракт, но Фермино согласился, и через два с половиной года он стал молодым игроком года Лиги в том сезоне, когда Фигеренсе вышел в серию А. Хэмерсон Мария был тренером молодежной команды Фермино в первые дни, и в течение двух недель он называл его Альберто. Игрок никогда не поправлял его, И Мария узнала, что его зовут Роберто, только от коллеги, а не от самого игрока. Мария подумала, что это отражает застенчивость Фермино, а также его скромность. Мать не видела его целых 18 месяцев, потому что у него не было возможности вернуться в тропики. Когда ему было 17 лет, Мария вспомнил неделю, когда все другие молодые игроки Фигейренса отправились домой, чтобы побыть со своими семьями. Но Фермино остался один во Флорианополисе. Фермино сказал ему: "Я хочу остаться здесь. Мне нужно больше тренироваться. Я не хочу терять время. Я остановлюсь только после того, как сделаю что-то хорошее в своей жизни". Мария был ошеломлён, рассказав об этом в интервью газете Guardian. Он застенчив, но он обладает сильной личностью и менталитетом. Он знает, чего хочет в своей карьере и жизни. Фирмина никогда не играл в высшем дивизионе Бразилии, но Хоффенхайм был готов заплатить за него 3,5 миллиона фунтов стерлингов, когда он попал в поле зрения Лутсап Фаненштиля, главы отдела международных связей и скаутинга Хоффенхайма. Фаненштиль тоже имел интересную предысторию, будучи единственным игроком, представлявшим клубы в каждой из шести конфедераций ФИФА. В Англии одним из таких мест был Бредфорд Парк Авеню из Северной премьер-лиги. Примечание: 7-8 уровень пирамиды английского футбола. Его глобальный опыт означал, что он знал кое-что о тех игроках, у которых есть характер для того, чтобы приспособиться к новому окружению. Он думал о Фермино как о чистом листе бумаги, таком игроке, которого Хоффенхайм мог бы сделать очень дисциплинированным, привив ему немецкий менталитет. Фермину требовалось время, чтобы обосноваться в Германии, но он никогда не жаловался. Один из его бывших агентов звонил ему каждые 2 дня, чтобы проверить, как у него дела. Он снова жил один, но на этот раз в чужой стране, которая культурно отличалась от всех его прежних впечатлений. Хофенхайм был деревней с населением менее 4000 человек, но его футбольная команда перескочила из 5-го дивизиона в Бундеслигу менее чем за 10 лет благодаря финансовой поддержке Дитмара Хоппа, магната в сфере программного обеспечения. Агент напомнил ему, что он всегда готов помочь, если что-то не так, но Фермина сказал ему, если бы я не был счастлив, я бы уже покинул и клуб, и страну. агент резюмировал, что он застенчив и немногословен, но его личная решимость превзошла других, которые, возможно, могли сказать больше. В Ливерпуле Юрген Клоп описал его как футболиста с головы до ног. Хотя Фермина оставался интересной, но неуловимой фигурой для СМИ, в центре внимания обычно оказывался Мохамед Салах, и это устраивало бразильца. Выступления Салаха и его доминирование в заголовках газет способствовали тому, что Фермина был недооценён. Но те, кто знал его лучше всех, и те, кто мог сказать довольно много о том, что он пытался сделать, думали о нём как о футболисте элитного уровня. Недооценённый, спросили Клоппа. Таких разговоров никогда не было ни в клубе, ни в команде. Тири Анри считал себя самым совершенным нападающим в лиге. Однако без Клоппа, возможно, Фермино не получил бы такого признания. Он присоединился к Ливерпулю летом 2015 года под руководством другого тренера с другими идеями о будущем. Вот только тогда мне казалось, что Ливерпуль идёт не в ту сторону. 18 месяцев назад, в мае 2014 года, Брэндон Роджерс почти привел Ливерпуль к первому чемпионскому титулу клуба за 24 года. Они споткнутся почти в самом конце и буквально, когда Стивен Джерард поскользнулся в матче против Челси, позволив Дэмба-Ба забить прямо перед трибуной КОП. Этот момент был похож на автокатастрофу в замедленной съемке. Джерарду скоро исполнится 34 года. и карьерное время в Ливерпуле величайшего игрока современности клуба уходит. Шанс изменить историю исчез. Команда «Челси», состоявшая в основном из игроков второго выбора, того, в котором был и Мохаммед Салах, ставший первым игроком, которого заменил тогда Жозе Мауриньо, выиграла со счетом 2-0. Это позволило Манчестер-Сити перегнать их. Хотя Ливерпуль сыграл в ничью со счетом 3-3 против Crystal Palace, ведя со счетом 3-0, ущерб был нанесен восемью днями ранее на Энфилде именно Челси. Благодаря легкой победе над Вестхэм Юнайтед в заключительный день, в том матче, в котором Сэм Аллардайс дал своим основным игрокам немного отдохнуть, Сити занял первое место, а Ливерпуль – второе. Однако прогресс, достигнутый Роджерсом, был отражен улучшенным долгосрочным контрактом. Он прибыл в Ливерпуль в 2012 году из Суан-Си-Сити, когда владельцы Ливерпуля хотели иметь яркого молодого тренера, который разделял бы их философию, построенную вокруг развития ярких молодых игроков. Молодежь обещала светлое будущее, но это также дало Фенуэй Спортс Групп время, необходимое для понимания новой среды, в которой они начали работать. Роберто Мартинес из Уиган Атлетик и Роджерс были выдающимися кандидатами, и Джон Угеннери встречался с ними обоими. Хотя Фенновей нравился и Юргену Клоппу, но в то время он был вне их досягаемости. Ливерпуль был только в Лиге Европы. Дортмундская Боруссия была чемпионом Германии и направлялась к финалу Лиги чемпионов. Роджерс займёт место Кенни Долглиша. Игроки Ливерпуля уважали статус Долглиша в игре, но не его способности как тренера. Он был последним главным тренером Ливерпуля, который завоёвывал с клубом титул и легендой этой игры. ФНО считал, что он слишком много времени проводит на поле для гольфа. В то время как тренировки шотландского помощника главного тренера Стива Кларка были хорошими, Многие иностранные игроки Ливерпуля не всегда понимали, что говорит Далглиш. Он прожил в Биркдейле 35 лет, но его сильный акцент уроженца Глазго никогда не покидал его. Назначение Далглиша было первым крупным решением, принятым Фенноуей после покупки клуба в 2010 году. И его присутствие действительно помогло объединить Ливерпуль на короткий период после неудачного пребывания на тренерском мостике Роя Ходжсона. Но многие игроки Ливерпуля чувствовали себя недостаточно подготовленными к играм. И хотя в преддверии сезона 2018-2019 года Далглиш все еще оставался последним тренером, выигравшим трофей для Ливерпуля, В течение своего единственного полного сезона он привёл команду на самую низкую позицию в лиге со времён эры Грема Сунеса, почти 20 лет назад. Закончив сезон в 13 очках от места в Лиге чемпионов, судьба Далглиша была решена. Поначалу Роджерс склонялся к тому, чтобы остаться в Свонси. Ему не нравилась идея работать со спортивным директором. Ещё одно структурное изменение который Фенной осуществил в начале своего правления. Хотя Демиан Комолле был уволен после неудач сезона 2011-2012 года, в частности, он купил Энди Керролла в качестве рекордного трансфера, несмотря на его сомнительный послужной список травм. Летом 2012 года клуб всё ещё искал замену Комолле через 3 месяца после его ухода. Роджерс согласился приехать при условии что вместо этого будет работать с командой скаутов. Возник печально известный комитет по трансферам, термин впервые придуманный Фэновой, о котором они пожалели, потому что он естественно приводил к предположению о разделении мнений, когда дело доходило до принятия решений. В их языке появилось слово холистический, но футбольные клубы это не спа-салоны и не центры красоты. Это жестокие миры, где мнения имеют значение, а персонал не всегда ладит, несмотря на блеск, который любят представлять все клубы. Первый сезон Роджерса аккуратно подпадал под описание переходного, но начало его второго было причувствием. Луис Суарес хотел уехать в поисках игрового времени в Лиге чемпионов, и уругваец, первый крупный контракт под руководством Фенновей тренировался вдали от остальной команды Ливерпуля после того, как обвинил владельцев и Роджерса в нарушении обещаний. Хотя позже Роджерсу удалось максимально использовать возмутительный талант Свареса, который привёл его к 31-му голу в чемпионате и в конечном итоге к переходу в Барселону, именно убедительность Стива Наджеррда стала посредником между Сваресом и Роджерсом, а капитан Ливерпуля о выступил посредником между ними на встрече в Мелвуде. Ливерпуль вернулся в Лигу чемпионов в сезоне 2014-15 года впервые за 5 сезонов и впервые под руководством Фенноя, но без Суареса, и большая часть денег, вырученных от его продажи, была потрачена впустую на создание однобокой команды, которой не хватало былой огневой мощи. В предсезонном туре по Соединённым Штатам Роджерс пообещал журналистам, что ни при каких обстоятельствах Ливерпуль не подпишет контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, которого полтора года назад продал Манчестер Сити после того, как они устали от его проблем с поведением. 2 недели спустя Балотелли присоединился к Ливерпулю, за который он забил всего один гол. И команда вылетела из Лиги чемпионов на групповом этапе, опустившись на шестое место в чемпионате, проиграв в последнюю игру Джеррарда за клуб самым унизительным образом. Поражение от Стока со счётом 6:1 усилило давление на Роджерса, который провёл свою заключительную послематчевую пресс-конференцию со всей убеждённостью человека, обречённого на гильотину. В первые недели работы Роджерса в качестве тренера Ливерпуля, Джейми Каррагер, который тоже заканчивал свой последний сезон в качестве игрока, увидел выдающегося молодого тренера, который проводил тренировки отлично от всего, что он видел раньше. У Роджерса появились новые идеи, и он уверенно говорил о своих способностях. Однако через несколько месяцев в Малводе начали закрадываться сомнения. В первый же день он сказал персоналу, что хочет, чтобы Ливерпуль был семьёй, а он в конце концов семейный человек. Однако к лету 2013 года он бросил свою жену, ради организатора путешествий, работавшей в Мелвуде. Хотя эта история осталась вне спортивных страниц, но она повлияла на его авторитет как в Мелвуде, так и во всём городе. где болельщики всегда быстро указывали на недостатки в стратегии или мышлении любого тренера. Быстро нарисовалась картина неблагополучной ливерпульской семьи. В сезоне 2014-15 года Ливерпуль выбыл из Лиги чемпионов на групповом этапе. И хотя они вышли в полуфинал Кубка Англии, поражение от Астон Виллы, команды, которой грозило понижение в классе, было унизительным. В прошлом году Ливерпуль опустился со второго места в турнирной таблице на шестое. Без результатов, оправдывающих его позицию, вопросы о пригодности Роджерса в качестве тренера Ливерпуля стали звучать всё громче. К лету 2015 года Роджерс ходил по тонкому льду, и это побудило его принять некоторые радикальные решения. Увольнение его давнего помощника Колин на Пэскоу во время отпуска во Флориде было одним из них. Подписание контракта с крестьяном Бентеке другим. Бельгийский форвард блестяще играл за Астон Виллу в матчах против Ливерпуля, в том числе в полуфинале Кубка Англии. Но его приезд отразил отчаянное желание Роджерса зацепиться за свою роль. Его уже давно обвиняли в том, что у него нет плана Б. Но покупка «Бентеке» означала, что ранее несуществующий план «Б» внезапно стал планом «А». Роджерс потерял представление о том, что в первую очередь привело его в Ливерпуль, и первые шесть недель сезона 2015-2016 года были мучительными. Тяжелое положение Ливерпуля было проиллюстрировано ничьей 1-1 с командой Лиги 2-1, Carlisle United на Энфилде в кубке лиги в конце сентября. В тот вечер Роджерс играл довольно сильным составом, и хотя они прошли дальше по серии пенальти, казалось, что его конец близок. Чтобы подписать контракт с Бентаке, он пошёл на компромисс с Майклом Эдвардсом, роль которого в комитете по трансферам возросла. Эдвардс теперь был главным переговорщиком вместо Иана Эйра, главного исполнительного директора. Эдвардс хотел подписать Роберта Фермино, но Роджерс настаивал на Бентакке. Был достигнут нездоровый компромисс, и хотя Эдвардс обеспечил обе сделки, Фермино начал свои первые игры на правом краю атаки. Он не выглядел способным быть полноценным центральным нападающим, которым позже стал. Для этого Ливерпулю придётся нанять Юргена Клоппа. Inner Circle Sports это бутиковый инвестиционный банк, базирующийся на Манхэттене и специализирующийся на поглощении спортивных франшиз. Банк представлял интересы Тома Хикса и Джорджа Джилета, когда они купили Ливерпуль у Дэвида Морса в 2007 году. Fenway Sports Group или New England Sports Ventures, как их тогда называли, знали, к кому обратиться за помощью, когда 3 года спустя они решили сделать шаг к покупке клуба. В 2010 году Inner Circle пригласил множество людей, хорошо знакомых с футбольным клубом Ливерпуль и Премьер-лигой, на стадион Fenway Park, где базировалась бейсбольная команда Boston Red Sox. Джон У. Генри, который станет главным владельцем Ливерпуля, практически ничего не знал об английском футболе, в то время как Том Вернер, будущий председатель Ливерпуля, также сказал, что он едва слышал о клубе, но знал о АПЛ, английской премьер-лиге, и ее популярности, и определенно знал о Манчестер Юнайтед. Рик Парри, бывший главный исполнительный директор Ливерпуля, помог сформировать премьер-лигу и был одним из тех, кого Inner Circle попросил о консультации. Ему сказали, что есть покупатель, заинтересованный клубом, который они с Мурсом продали Хиггсу и Джилиту еще до их катастрофического трехлетнего правления. Парри сообщили, что покупатель, группа, все еще не уверена в элементах стоящего перед ними вызова. На той неделе у Пари уже была работа, и это возможно мешало, но ему повезло, потому что эта работа была в Бостоне, где базировался Фенуэй. Однажды Пари выскочил на ланч и встретился с Дэвидом Гинзбергом, вице-президентом Бостон Ред Сокс. Джон Генри опоздал, явившись в джинсах и бейсболке. Однако разговор был обнадёживающим. Генри задавал разумные вопросы. Он понимал всю деликатность вопроса о стадионе. Хикс и Джилет обещали новый Энфилд и начало строительства уже в течение 2 месяцев, но не сошлось. Red Sox под руководством Генри отремонтировали Fenway Park, но Генри поначалу считал, что ему придётся продать Энфилд и начать новую жизнь в другом месте. Генри через пару пришёл к пониманию, что аппетит среди сторонников нового стадиона был не совсем таким, как после невыполненных обещаний Хикса и Джиллета. Паре когда-то тоже верил в новый стадион, потому что чувствовал, что клуб получает ограниченную поддержку от совета и жителей по поводу расширения Энфилда. Ливерпуль не мог купить дома, и его решением было перенести стадион в Стенли-парк. Теперь Пари поверил, что у Генри есть время подумать ещё раз, и посоветовал ему не торопиться с решением. Большая часть дискуссии шла вокруг стадиона. Феннои также беспокоились о том, что они были американской компанией, и будут ли болельщики Ливерпуля доверять им после того, что произошло при Хикссе и Джилити. Через 6 недель Генри и Вернер стояли перед зданием лондонского суда в качестве новых владельцев Ливерпуля. Клуб был продан Хиксу и Джиллиту за 200 миллионов фунтов стерлингов, а затем New England Sports за 300 миллионов фунтов стерлингов. Генри и Вернер думали, что заключили выгодную сделку и увидели возможность, учитывая новую сделку по телевизионным правам, которая сделала владение клубом английской премьер-лиги очень прибыльным. Хотя для Пари они и выглядели вдумчивыми и методичными, он подумал, что важно, что они не пытались притворяться, что они были давними болельщиками Ливерпуля. Они хотели побеждать, но ожидали, что клуб будет безубыточным. Они искали прирост капитала, не вынимая денег из клуба, набивая при этом собственные карманы. В те первые дни Генри и Вернер были главными фигурами. Генри родился в 1949 году, но вскоре переехал из Алейноса в Арканзас вместе с родителями, которые занимались выращиванием сои. Он любил бейсбол, но был худым, страдал астмой и не был создан для спорта. Он изучил игру, обнаружив, что может вычислять средние значения баттинга и считать их в уме. Это привело его к финансовым рынкам, где он стал миллиардером хедж-фондов, предсказывая будущее. В 2002 году он купил Бостон Ред Сокс и в течение двух первых сезонов выиграл Мировую серию, разрушив легендарное проклятие Бамбино, которое длилось 86 лет. Вместо того, чтобы купить чемпионскую команду, Генри построил её, используя математику используя данные и получая полезность от игроков, которых другие клубы упустили из виду. Он наблюдал за успехами бейсбольной команды Oakland Athletics под руководством Билли Бина, генерального менеджера, чья теория манибола помогла поднять статус клуба. Aces был одним из самых бедных клубов в лиге, и после того, как большинство его лучших игроков забрали более богатые клубы, Бин смотрел на рынок иначе. Хотя Генри не смог вытащить Бина из Окленда, он использовал его модель, чтобы изменить судьбу Red Sox. Генри летел вместе с Майком Ди, главным исполнительным директором Miami Dolphins, когда Ди вручил ему проспект продаж Ливерпуля в 2008 году. Я подумал: "Да уж, хватит с нас головных болей", вспоминал Генри 2 года спустя. Это казалось большой работой, и я не думал об этом всерьёз снова до собрания владельцев NESV. Ди надавил на жену Генри Линду Петсути, которая на собрании владельцев бейсбольных клубов Финиксе, штат Аризона, в январе 2010 года попросила мужа подойти к Тому Хиксу и спросить, не продаёт ли он Ливерпуль. Моя жена постоянно натыкалась на меня на собраниях, говоря: «Почему бы тебе не пойти и не спросить Тома Хиггса, продает ли он Ливерпуль?» — вспоминал Генри. Он все еще не был уверен, что хочет принять вызов. «О боже, это же очень далеко», — говорил он госпоже Пицутти. Но она настаивала. «В конце концов, я подошел и совершил попытку, но он был занят разговором, поэтому я подошел к Тому Хиггсу-младшему и спросил его. Говорят, что Хиггс-младший ответил категорическим «нет». За 66 дней до поглощения один из коммерческих руководителей Генри в New England Sports Ventures, Джо Юношевский, отправил ему текстовое сообщение, за которым последовало электронное письмо с подробным изложением мыслей Юношевского о заинтересованности в клубе, которая, безусловно, возросла с тех пор, как стало ясно, что правила финансового фейр-плей УЕФА (FFP) не позволят клубам нести огромные убытки из-за расходов богатых благотворителей на зарплату игроков. На мой взгляд, это была бы сделка века, писал Янушевский, который также был поклонником Ливерпуля. Компания NESV была основана в 2001 году Генри Вернером и другими инвесторами-диномыслинниками. Вернер родился на Манхэттене и заработал своё состояние на телевидении. где продюсировал такие известные сериалы, как Шоу Козби, Морк и Минди, Третья планета от солнца и Разанна. Он стал председателем Red Sox, а затем занял ту же должность в Ливерпуле. Вернер жил в Лос-Анджелесе, а Генри большую часть времени проводил во Флориде. Последний купил апартаменты в бостонском отеле Four Seasons и останавливался там всякий раз, когда приезжал в город на бейсбольный матч. Когда Генри женился на Линдie, и у них родился ребёнок, отель не был очевидным местом для воспитания ребёнка. Поэтому они продали свой дом во Флориде и построили новый дом в Бруклине, в районе, где находится знаменитое поле для гольфа. Генри подумывал о переезде в Мерсисайд и присматривался к недвижимости в Формби. Но у него была ещё одна старшая дочь, которая поступала в университет. В 2014 году, через 4 года после покупки Ливерпуля, он купил газету Boston Globe, и вместе с этим всякие мысли об отъезде из США исчезли на совсем. Во всяком случае, ему нравилось в Бруклине, где дома огромные и уединённые, не то место, где можно по-настоящему узнать своих соседей. Однако один из них, Майк Гордон, регулярно заходит поболтать за чашечкой кофе. Теперь президент ФСГ Гордон был миноритарным акционером, когда группа была сформирована в 2001 году и партнёром, который действовал на заднем плане 9 лет спустя, когда они купили Ливерпуль. Гордон, однако, очень интересовался футболом Премьер-лиги. и решительно выступал за покупку клуба, видя в этом исключительную возможность. Хотя он не участвовал в переговорах и управлении публичным процессом, он активно участвовал в процессе комплексной правовой оценки объекта инвестирования. За 12 месяцев он стал гораздо более крупным владельцем ФСГ, и его влияние на повседневное управление компанией росло. В марте 2012 года Генри предложил Гордоно встретиться с Вернером. Не было ни одного стремительного момента, который вызвал бы дискуссию, но каждый партнёр признал, что у Ливерпуля, седьмого в Премьер-лиге, дела идут не так хорошо, как они надеялись, и изменения просто необходимы. Вскоре было решено, что Дэмиен Камолли должен оставить свою должность спортивного директора В то время как должность главного тренера Кенни Далглиша будет пересмотрена, начиная с этого лета, Гордон принимал активное участие в управлении клубом. Он свернул некоторые из своих видов деятельности в ФСГ, и для трёх номинальных управленцев стало очевидно, что он мог бы сделать на Энфилде что-то по-другому. Генри и Вернер оставались в курсе каждого решения внутри ФСГ. Они считали это решение скорее эволюционным, чем революционным. Теперь командовал Гордон. Как и вся остальная карьера Гордона, его восхождение прошло спокойно. Не было никакого публичного объявления, связанного с этим решением, и по крайней мере в течение 3 лет всё ещё казалось, что Иэн Эйр, главный исполнительный директор и последний член совета директоров, оставшийся от эпохи Хикса и Джилита, изо всех сил пытается направить Ливерпуль в правильном направлении. Хотя влияние Гордона росло незаметно, его анонимность не помогала этому восприятию. Не выделяя главного человека, иногда казалось, что Ливерпуль дрейфует. Когда вы думаете о лучших организациях, я не думаю, что самые лучшие из них обязательно вертикальны. сказал Вернер в 2011 году: "Они пользуются умной мудростью". У ФСГ был многомиллиардный портфельный капитал, но у компании не было центральной структуры и даже офиса. Хотя ключевые лица, принимающие решения в ФСГ, были довольны этим соглашением, а также новыми должностями. Отсутствие видимости и ясности привело к понятным спекуляциям даже в Бостоне. где владельцы теперь были хорошо укоренены в местной культуре, а также пользовались доверием. Став президентом ФСГ, Гордон в справочнике на веб-сайте команды теперь был выше легендарного генерального директора и президента Red Sox Лари Лучино, хотя очень немногие посторонние действительно многое знали о Гордоне. Это привело к появлению в Массачусетсе предположений о борьбе за власть, которые Генри, Вернер и Лучина отвергли, хотя и изменили титульные данные. Алучина вернулся к своему первоначальному статусу на сайте. Генри однажды описал Гордона как самого скрытного из всех своих деловых партнёров, и его манеры отразились на его росте внутри ФСГ и в направлении Ливерпуля. Его бейсбольная траектория привела его от продажи попкорна на стадионе округа Милоки к владению вторым по величине пакетом акций FSG выше Вернера. Гордон был правой рукой Джеффри Виника в управлении Магелановым фондом Fidelity с 1992 по 1996 год, начав партнёрство более чем на два десятилетия, в течение которых Виник полушутя подсчитал что он проводил больше времени с Гордоном, чем со своей женой. С 2010 по 2013 год Винник работал в совете директоров Ливерпуля, а затем вновь сосредоточил свой интерес на хоккейном клубе Tampa Bay Lightning. Пара покинула Fidelity, чтобы совместно основать хедж-фонд Vinnie Asset Management. Именно Бат Селик, владелец Milwaukee Brewers, Человек, который дал Гордону его первую работу, связанную с продажей попкорна, познакомил Гордона с Генри и Вернером, когда они искали партнеров для создания НИСВ. Селик описал Гордона как просто выдающегося молодого человека. Он был, по словам Селига, тем владельцем, который нужен комиссионерам в их спорте. Майк Гордон и Майкл Эдвардс Впервые встретились весной 2012 года. Гордон провёл 2 недели в Мерсисайде, знакомясь со всеми, кого раньше не знал, и Эдвардс, ожидая, что произойдёт после увольнения Дэмиена Камолли, был одним из них. В школьные годы он играл за Норвич Сити, а затем за резервную команду Питерборо Юнайтед, пока Камолли не взял его на работу в Тоттенхэм. где он работал аналитиком производительности игроков, которого в свою очередь Хари Редナップ забрал туда из Спортсмута. Он был явно честолюбив, но больше всего Гордона поразили его ум и трудовая этика. Эдвардс был готов высунуть голову и сказать то, что он действительно думал. Для Гордона это означало, что Эдвардс человек честный. Гордон быстро понял, что хочет работать с ним в тесном контакте. Об этом тоже не было объявлено, хотя в течение следующих 4 лет Эдвардс должен был стать королём трансферной деятельности Ливерпуля. Основная критика пришла к Эдвардсу раньше похвалы. Некоторым ранним трансферам требовалось время для притирки, или эти игроки по-настоящему лишь взлетали при Клоппе. Хотя Гордон всегда чувствовал, что критика была монументально несправедливой. Гордон быстро стал восхищаться объективностью Эдвардса тем, как он признаёт, что в аналитических решениях предвзятость вредна, особенно в футболе, где почти невозможно отфильтровать эмоциональные привязанности. Если данные игрока, которого хорошо принимают в Ливерпуле, упадут ниже ожиданий, Эдвардс позаботится о том, чтобы они были отмечены и начнётся разговор о его будущем. Гордону повезло, что он встретил Эдвардса, которому подкатывали из других клубов Премьер-лиги и Европы, которые могли бы забрать его из Ливерпуля, если бы не связь, заключённая с президентом ФСГ. И всё же, путь к такому пониманию был не без потрясений. Скиптицизм был вызван прежде всего тем, как Джон Генри назвал скаутскую систему в Ливерпуле. Клеймо комитета по трансферам стало главным сожалением Фенноя, вызывая в воображении образ скаутов, сидящих в затемнённой комнате в зелёных очках. Слово "комитет" было деструктивным, создавая ощущение, что внутри него возможно разделение. Хотя фенои были непреклонны в том, что это не было истинным отражением обстановки, и что скаутский отдел Ливерпуля был более согласован с топ европейскими клубами, только когда наконец было объявлено, что Эдвардс стал спортивным директором в 2016 году, эта дискуссия прекратилась. Гордон чувствовал, что ни один клуб не может забраться на гору за один день. что амбиции иногда могут работать против успеха на верном пути. Это нужно было делать поэтапно, хотя эти этапы и не были конкретно очерчены. Это привело к напряжению между Эдвардсом и Брендоном Роджерсом, который чувствовал, что ежедневный поток электронных писем Эдвардса в Бостон и Гордон подрывают его тренерскую позицию. Когда после ухода Роджерса Это стало предметом публичных дебатов, всё внимание сосредоточилось на Эдвардсе. Но Гордон никогда не переставал верить, что Эдвардс справится с этой работой. Улучшение в Ливерпуле в период с 2015 по 2019 год во многом было связано с назначением Юргена Клоппа, который привык работать с менеджерами среднего звена, работая в аналогичной структуре в Дортмундской Боруссии. При Клоппе правила стали намного яснее. Игрока подписывали только в том случае, если его хотел тренер, но владельцы по-прежнему имели право вмешаться, если считали, что игрок не стоит потраченных денег. Гордон был первым представителем ФСГ, который разговаривал с Клоппом по телефону, и во время их первой встречи Гордон почувствовал, что один из самых важных элементов дискуссии связан с тем, будут ли он, Эдвардс и Клоп чувствовать себя достаточно комфортно в компании друг друга, выражая конструктивное несогласие. Роджерс, конечно, раньше в частном порядке не соглашался со многими вещами, а потом жаловался, когда ему необходимо было перехватить проблемы, прежде чем они начинали быстро разрастаться, высказывать своё мнение и не соглашаться. «В Ливерпуле не просто разрешено», — сказал Гордон Клоппу, затем сделал многозначительную паузу и поднял бровь. «А требуется». Гордон сказал Клоппу, что он ненавидит саму мысль о том, что хорошая идея не может укорениться из-за отсутствия доверия между затрагиваемыми сторонами, чтобы иметь возможность сказать, что у них на уме. Гордон видел в Клоппе честность и незаурядный талант. За первые 6 месяцев работы тренером Ливерпуля он вывел ослабленную команду в два финала кубка. Хотя они и проиграли в обоих, Гордон удивил Клоппа летом 2016 года, когда подошёл к нему и сказал: "Как насчёт того, чтобы мы делали это подольше?" Это стало встречей умов. Модный немецкий футбольный тренер в джинсах и конверсах вместе со своим модным агентом Марком Касике и рассудительный владелец. Теперь в Бостоне верят, что с 2012 года Гордон создал отдел футбольных операций мирового класса, возглавляемый лучшим менеджером в мировом футболе. Связь Гордона с Мерсисайдом осуществляется ежечасно. Больше всего он общается с Эдвардсом и Клопом, а также с Питером Муром, главным исполнительным директором клуба. которому подчиняется Билли Хоган, коммерческий директор. Fenway остаются далёкими и принципиальными. Они всегда были отсутствующими. Но в лице Гордона у них есть кто-то, кто очень практичен издалека. Среди его сильных сторон коммуникация. Чтобы оспорить свою точку зрения, он будет говорить с людьми на разных уровнях клуба, даже если вопрос не входит в их сферу деятельности. Владельцы футбольных клубов исторически делали всё, что хотели, просто потому, что они владеют футбольным клубом. Гордон другой, потому что он не делает того, что хочет. В нём есть этот процесс, который помогает ему прийти к выводу о том, что он считает правильным. Это имеет свои преимущества и свои недостатки, потому что Ливерпулю потребовалось больше времени, чтобы понять Почему должны произойти определённые вещи. Гордон действительно признал, что одной из главных проблем с управлением футбольным клубом является фактическая культура управления футбольными клубами в спорте, где всё, что говорит или думает владелец, в конечном итоге реализуется, потому что те, кто ниже, всегда готовы угодить ему, даже если они считают его решение неправильным. Генри, конечно, не знал всех или многих ответов, как и Вернерс Гордоном. Они принимали это, но им также нужно было найти правильных людей, которым можно доверять, когда дело доходит до советов. Они хотели лучшего совета, чтобы им рассказали о возможных вариантах. Они назначили Клопа, хотя и знали, что он не был человеком всегда говорящим да. Они назначили Мура потому что он не был Эаном Эйром, который соглашался со многими их призывами, хотя и не соглашался с ними, но не мог построить конкурентный аргумент. Они назначили Тони Барта главой клуба по связям с болельщиками, хотя и знали, что он искрений. Имея Барта на этой должности, владельцы сформировали лучшее понимание базовых чувств по ключевым вопросам, которые могут особенно повлиять на болельщиков. Барретт ранее был футбольным репортером Мерсисайда для газеты «Ливерпуль Эхо» и «Таймс», и хотя в клубе с момента его назначения в 2017 году не все вопросы решены правильно, они сделали гораздо больше правильного, чем раньше. Однако все это имело еще больший смысл, когда Ливерпуль добивался таких результатов, как против «Арсенала» 5-1, А Роберто Фермино, игрок, который так нравился Эдвардсу, сделал хет-трик. Летом 2017 года бразилец сменил свою футболку с номером 11 на номер 9. Отчасти потому, что такова была его позиция теперь при Клоппе, но также и потому, что один из новых игроков Ливерпуля захотел себе номер 11. для Ливерпуля, для Эдвардса, для Гордона и несомненно для Фермина, чтобы считаться успешным, даже когда они только жаждали трофеев, это требовало движения мысли, особенно от владельцев. Генри считал, что цена на Мохамеда Салаха была завышена почти на 40 млн фунтов стерлингов, учитывая, что он уже потерпел неудачу в Челси. И всё же он санкционировал сделку потому что верил в Гордона, а Гордон верил в Эдвардса, который следил за игроком со времён его пребывания в Базеле. Генри сравнивал работу с агентами в футболе с Диким Западом, но в течение 3 лет подряд, между 2015 и 2018 годами, Ливерпуль возглавлял лигу по гонорарам агентов, потому что они признавали что являются ключевыми людьми в карьере игроков. Клуб считал, что Вирджил Ван Дейк может стать величайшим защитником в мире, и это привело к тому, что Ливерпуль заплатил рекордную сумму за защитника, соответственно, вознаградив его агента. То же самое с Алиссоном Беккером. Это было одно из самых больших изменений в поведении при Фенуэй. хотя это было скорее изменение направления, чем постепенная эволюция. До них дошло: игроки были действительно так же хороши, как и те деньги, которые платились их агентам. Фенноэй постепенно осознали, что если хочешь быть лучшим, то иногда приходится платить самую высокую цену. В футболе не может быть трансферов в стиле манибол. Но не каждый их трансфер может быть вдохновлён мнеболом.